Глава 16. Святилище змей. Из Чолулы мы поехали на восток, мимо процветающих городов Поэбла, Орисаба и Кордоба, в сторону Веракруса и мексиканского залива. Пересекли Сьерра-Мадре Ориенталь с вершинами, подернутыми туманом, где воздух холодный и прозрачный потом спустились к тропическим равнинам, покрытым пышными плантациями пальм и бананов. Мы направлялись в самое сердце старейшей и самой загадочной цивилизации в Мексике — к альмекам, чье имя означает «каучуковые люди». Альмеки, история которых восходит ко второму тысячелетию до нашей эры, прекратили свое существование за полторы тысячи лет до подъема империи ацтеков. У ацтеков сохранились, однако, устойчивые предания об альмеках. Кстати, именно ацтеки назвали их так в честь области на побережье Мексиканского залива, где производился каучук и где, по преданиям, альмеки обитали. Эта область находится между современным Веракрусом на западе и Сьюдад-дель-Кармен на востоке. Именно здесь ацтеки разыскали ряд старинных ритуальных предметов альмеков и по неизвестным причинам собрали их и поместили на почетное место в своих храмах. Глядя на карту, я видел синюю линию реки Куац-Коалькас, текущий к Мексиканскому заливу почти посередине легендарной родины альмеков. Здесь, где некогда разрастались каучуковые деревья, теперь развивается нефтяная промышленность, и тропический рай превращается в некое подобие последнего круга Дантова ада. После нефтяного бума 1973 года город, куацеко алькос беспечный, но не особенно процветающий, вдруг превратился в транспортный узел и центр нефтепереработки с удобными отелями и населением в полмиллиона. Он расположен совсем близко от центра промышленной зоны, где практически все, представляющее интерес с точки зрения археологии и уцелевшее, от разгграления испанцами в эпоху завоевания оказалось погубленным ненасыдной экспансией нефтяного бизнеса поэтому больше не представляется возможным на основе прямых свидетельств подтвердить или опровергнуть интригующие намеки легенд что некогда здесь происходили события чрезвычайной важности я помнил что Куацекоалькас означает «святилище змеи». Именно здесь в далекой древности высадился на берег кецаль со своими спутниками, прибыв в Мексику из-за моря, на судах, борта которых блестели подобно змеиной кожи. И отсюда же, по преданию, он отплыл на своем плоту из змей, покидая Центральную Америку. Мне представлялось, что название «Святилище Змеи» относилось ко всей родине Ольмеков, включая не только куацио но и другие районы, менее разоренные промышленным прогрессом. Действительно, сначала в Трес-Сапотес, к западу от куацио а затем в Сан-Лоренце и к югу и востоку от него, были обнаружены многочисленные образцы типичной альмекской скульптуры. Все они были высечены из базальтовых монолитов или другого столь же прочного камня. Некоторые имели вид гигантских голов весом до 30 тонн. Другие представляли собой массивные стелы с высеченными на них сценами встречи двух явно различных человеческих рас, причем американо-индейской среди них не было. Кто бы ни был создателем этих выдающихся произведений искусства, он, очевидно, принадлежал к утонченной, хорошо организованной, процветающей и технически развитой цивилизации. Беда в том, что кроме этих произведений не осталось абсолютно ничего, почему можно было бы судить о характере и происхождении этой цивилизации. Ясно было лишь то, что альмеки – археологи с радостью взяли на вооружение термин ацтеков – обитали в Центральной Америке около 1500 года до нашей эры причем их изысканная культура к этому времени вполне сложилась. Сантьяго Тустла Мы провели ночь в рыбацком порту Альварадо и на следующий день продолжили свой путь на восток. Дорога, по которой мы ехали, велась между плодородными холмами и долинами. Время от времени, прежде чем повернуть внутрь страны, дорога открывала вид на Мексиканский залив. Перед нами мелькали зеленые лужайки, пламенеющие деревья, деревушки, спрятавшиеся в долинах, заросших травой, где неуклюжие свиньи рылись в кучах отбросов. Потом мы взобрались на вершину холма, и перед нами раскинулся простор полей и лесов, обрамленный утренним туманом и размытыми контурами далеких гор. Через несколько километров мы спустились в долину, на дне которой лежал старый колониальный город Сантьяго-Тустло. Здесь вас окружает буйство цветов. Кричащие витрины магазинов, красные черепичные крыши, желтые соломенные шляпы, кокосовые пальмы, банановые деревья, ярко одетые дети. В некоторых магазинах и кафе гремела музыка. На главной площади Сокала воздух был напоен влагой, хлопаньем крыльев и пением ярких тропических птиц. Центр площади занимал зелёный сквер, в середине которого Подобно магическому талисману красовалась огромная, около трех метров высотой, высеченная из серой каменной глыбы изображение негритянской головы в шлеме. Толстые губы, широкие ноздри, глаза безмятежно закрыты, подбородок покоится на земле, выражение лица угрюмо терпеливое. Итак, перед нами первая загадка, Альмек. Монументальная скульптура, которой более двух тысяч лет, изображает человека с, несомненно, негроидными чертами лица. Разумеется, две тысячи лет назад в новом свете не было черных африканцев. Первые из них появились намного позже конкисты, когда началась работорговля. Однако существуют твердое свидетельства палеоантропологов, что в составе одной из миграций на территорию американского континента во время последнего ледникового периода действительно попадали люди негроидной расы. Эта миграция происходила около 15 года до нашей эры. Голова, которую называют Кобата по имени Поместье, где она была найдена, Является крупнейшей из 16 аналогичных альмекских скульптур, обнаруженных в Мексике. Считается, что ее изваяли незадолго до Рождества Христова, и вес ее превышает 30 тонн. Трессапотес От сантьяго тусла мы проехали 25 километров на юго-запад через дикие заросшие буйной растительностью места до Дотрес-Сапотес, позднеальмекского поселения, расцвет которого приходится на период между 500 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Теперь оно превратилось в несколько курганов, разбросанных среди кукурузных полей. В 1930-1940 годы американский археолог Мэтью Стирлинг проводил здесь обширные раскопки. Историки догматики этого периода, насколько я помню, упорно продолжали считать, что цивилизация майя древнейшая в Центральной Америке. В этом можно не сомневаться, утверждали они, потому что недавно расшифрованный календарь майя из точек и тире позволил точно датировать большое количество церемониальных надписей. Самая ранняя датировка находок в раскопках, связанных с Майя, относилась в то время к 228 году нашей эры. Поэтому потрясением основ академического статус-кво явилась стела, найденная Стирлингом при раскопках в Трес-Сапотес с более ранней датировкой. Дата, обозначенная на ней точками и тире, соответствовало 3 сентября 32 года до нашей эры Самым потрясающим было то, что Трес-Сапотес вовсе не был городом Майя. Он был полностью, исключительно, несомненно, альмекским. Это означало, что именно альмеки, а не майя, изобрели календарь, что именно культура альмеков, а не майя, является прародительницей культур Центральной Америки. Правда, которая открыла в тресс с лопата стирлинга, постепенно вышла наружу. Эта правда состоит в том, что альмеки намного древнее, чем майя. Они были умелым, цивилизованным, технически развитым народом. И именно они изобрели календарь с точками и тире, в котором началом отсчета является загадочная дата 13 августа 3114 года до нашей эры и который предсказывает конец света в 2012 году. Неподалеку от стелы с календарем Стирлинг откопал в Тресс-Сапотос гигантскую голову. «Перед этой головой я теперь сидел». Датируемая примерно сотым годом до нашей эры, она имеет около двух метров в высоту, пять с половиной метров в окружности и весит свыше десяти тонн. Как и ее двойник в Сантьяго-Тустло, она, несомненно, изображает африканца в плотно прилегающем шлеме с длинным ремешком на подбородке. Мочки ушей проткнуты, лицо явно выраженного негроидного типа прорезана глубокими морщинами с обеих сторон носа. Уголки толстых губ загнуты вниз. Глаза миндалевидной формы открыты, внимательны, но холодны. Из-под странного шлема выглядывают сердито нависшие брови. Стирлинг был изумлен своим открытием и писал в отчете. Голова была высечена из отдельной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 Она примечательна своим реализмом. Черты ее отчетливы и явно негритянского типа. Вскоре этот американский археолог сделал в тресс сапотос еще одно беспрецедентное открытие. Он обнаружил детские игрушки в виде собачек на колесиках. Эти забавные находки – резко контрастировали с преобладающим мнением археологов, что колесо не было известно в Центральной Америке до ее завоевания. Эти «собакомобили» доказали как минимум, что принцип колеса был известен уже альмекам самой ранней цивилизации Центральной Америки. Но если такой изобретательный народ, как альмеки, додумался до принципа колеса, представляется очень маловероятным, чтобы они использовали его только в детских игрушках.